Глава 29. Мобилизация. Я не изменил планов отпраздновать 9 мая, хотя принесенные Илсом вести были невероятно плохими. Растянуть мою оборону по флангам на расстояние больше сотни километров и высадиться в самом сердце владений. После утреннего смотра войск, заменивших мне аппарат победы, остаток дня провёл со своей любимой женой, а вечером ходил в новую баньку, построенную на заднем дворе крепости. Плеснув водички на разогретые камни, задумался, как противостоять орде врагов. До предполагаемого совместного нападения остаётся меньше месяца. Ситуация в Берлине сейчас лучше, чем во время моего прибытия. Одних русов из Макселя добавилось около двух сотен. И это всё мои сторонники, мотивированные сражаться за правое дело. Под началом у Панса осталось 30 человек. Несколько неандертальцев ещё пока слабы не полностью оправились от ранений, но горят желанием отомстить. Арбалеты куются практически каждый день, воины тренируются, осваивают новый вид оружия. Даже производство ружей вышло на завершающий этап, стволы делать научились, приклады вырезаны давно, патроны собираются. Осталось самое главное — скопировать механизм курко-спускового крючка. Но этим Мурк занялся вплотную, обещая результаты со дня на день.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 Если отослать пару сотен к шраму, у меня останется всего три сотни. Мне нужно как минимум столько же, чтобы противостоять удару с двух сторон. Мужчин в Берлине хватает, но в основном это крестьяне и ремесленники, не державшие в руках оружие. Рядовые, необученные. Это только в фильмах наспех собранные крестьяне успешно противостоят врагу. В реальности же один опытный воин равен трём новобранцам. Закончив париться, сполоснулся водой из боди и вытерся куском ткани, заменявшей полотно.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 «Да и что перебивать, когда ситуация ясна и требуется напряжение всех сил?» Пообещав разослать с утра гонцов в самые отдалённые селения, Терс поднялся, собираясь уходить. «Пусть твои люди сообщат в поселениях, что каждый, кто придёт на войну с врагом, будет освобождён от всех налогов на два сезона», — подкинул идею парню. «Они ещё не нация, чтобы бескорыстно отдавать своей жизни. Им семьи кормить надо».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 Это были опытные войны, прошедшие тяжелое сражение. Число арбалетчиков в Берлине достигло 70. Пришлось разделить их на два отряда, но все они были новички. Каждый день арный мер с самого утра до позднего вечера заставляли их тренироваться, чтобы движения доходили до автоматизма. Баск имел в своем подчинении уже 13 стрелков, изготовление оружия занимало намного больше времени.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 И очень часто необремененные нормой морали плененные женщины с удовольствием вступали в интимную связь с пленителями, не выказывая ни малейшего недовольства. Если напавший дикарь оказался сильнее её мужчины и победил, значит, с ней она защищена больше. Это потом, с формированием народности и наций, будет меняться мировоззрение по отношению к захватчикам. За последние две недели я практически не бывал дома, приходя так поздно, что нато уже спала. Сегодня усталость взяла своё. Попрощавшись с вастом, побрел домой, думая, что день Х скоро наступит. «Как хорошо, что ты пришёл раньше. Я попробовала сегодня сделать суп», — обрадовалась Ната моему приходу. Готовила она отвратительно, постоянно недосаливая или конкретно пересаливая. «Суп», — в её словах, — звучал, как приговор моему желудку. Вымученно улыбнувшись, сел хлебать жидкое варево, оказавшееся очень даже вкусным. «Вкусно?» — Ты молодец, — похвалил девушку, сидящую напротив. — Макс, что за напряжёнка? Тебя нет целыми днями. Ты ожидаешь нападения? — Всё равно от неё не скрыть, что скоро придётся столкнуться с опасностью. Пересказал информацию, которую узнала Тылса, Станита, добавив свои догадки. Несколько минут НАТО сидела, обняв колени, потом решительным голосом заявила. — Если войны не избежать, начни её сам, не дожидаясь их нападения. — НАТО... То, что ты предлагаешь, — самоубийство. 200 воинов отправлены в Мехик, чтобы усилить оборону северной границы. Половина моего войска — новобранцы. На пути в Максель — очень сильная крепость Максимен. Оставлять её в тылу нельзя. Если во время обороны у нас ещё есть какие-то шансы, то брать город меньшими, чем у противника, силами — чистое безумие. Нам не удастся подойти к Макселе незамеченными с такой ордой, а кораблей слишком мало, чтобы обеспечить переброску армии по воде. Макс.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 Куда ни выстрели, попадешь в сатаниста. И главный собор христоверов тоже там. Наверняка там же находится часть их воинства, во плоти их веры, как выразился обудилихи патриарх Никон. Если осуществить налет на городок, пожечь там все, убить местный гарнизон, это не просто уменьшит число моих врагов. Такой шаг — сильный удар по авторитету всей их системы. «Ната, ты умница!»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 Смеясь, Ната увернулась от шлепка по пятой точке, приятно округлившейся во время беременности. Поговори мне! пригрозил пальцем девушке, я скоро вернусь! Твоя идея просто великолепна! Усталость, как рукой сняло. Выйдя во двор, попросил Богдана приготовить нам лошадей. Предстояло нанести визит пансе. Он и его неандертальцы заждались вместе, дам им возможность утолить ее, напившись крови приспешников сатаны, что расположились в будилье. Как и предполагал, идея отомстить за своих погибших воинов пришлась по душе неандертальцам. Изначально хотел ограничиться небольшим отрядом Сан-Техе вместе со своей личной гвардией, вооружённой ружьями. Но на обратном пути в резиденцию в голову пришла мысль усилить отряд лучниками и арбалетчиками, чтобы нанести максимальный урон гнезду сатанистов.